Глава 44. Я начинаю понимать. То, что произошло дальше, было совершенно невероятно и вместе с тем очень живо. Оказалось, что наши похитители передали нас группе посредников, а они человеку, которого мы прозвали Морган Фримен. Он был членом сомалийского парламента, и ему платила фирма А.К., нанятая нашими родителями. В течение нескольких недель он и Джон Чейс, директор А.К., общались по телефону. Морган Фримен помог передать выкуп в 600 тысяч долларов из Найроби в банковский киоск в Магагиша, что и было осуществлено утром того дня. Квитанцию на деньги получила группа племенных старейшин, с которыми опять же договорился Фримен. В стране, где нет ни полиции, ни армии, где никто не подчиняется правительству, эти старейшины представляют единственную доступную власть. После подтверждения, что мы живы и находимся в безопасности, старейшины обналичили деньги и передали их похитителям, за вычетом того, что заплатили другим вооруженным бандам и оставили себе. В Сомали никто не работает бесплатно. Согласно плану, мы должны были сразу ехать в аэропорт Магадиша, где ждали два сотрудника АКЕ, оба бывшие спецназовцы, один из ЮАР, второй из Новой Зеландии, чтобы доставить нас в Кению. Однако Морган Фримен допустил большой просчет, заранее не поставив в известность охрану, то есть миротворцев Африканского Союза, что мы ночью будем двигаться по шоссе в направлении аэропорта, который в этот час уже закрыт. И стоило нам появиться на дороге, как военные открыли по нам огонь. Мы были вынуждены вернуться в город. Пусть я поговорила с мамой. Пусть наши похитители остались далеко позади. Мы по-прежнему находились в Сомали среди вооруженных незнакомцев. Я до конца не верила, что мы свободны. Через некоторое время машина остановилась у высоких ворот. Морган Фримен вышел и позвал нас. «Идем, идем!» — говорил он, указывая на дверь в воротах. «Быстрее!» «Мои ноги!» Были как два бесчувственных пенька. Ходить я почти разучилась, не то что бегать. Прежде чем добраться до этой двери, я два раза упала. Мы с Найджелом, который тоже шатался, спотыкался, поддерживали друг друга. За дверью был сад, идеально подстриженный кустарник и открытый ресторан на веранде. За пластиковыми столиками сидели сомалийские бизнесмены и вкушали ужин под звездами. Морган привез нас в гостиницу, где можно было переночевать, чтобы утром, когда станет безопаснее, ехать в аэропорт. Увидев нас, ковыляющих мимо, бизнесмены на веранде разинули рот, Морган Фримен провел нас в вестибюль и затем в пустой танцевальный зал, где усадил на мягкий красный диван посередине. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — твердил он. На стенах были изображения Мекки и арабские письмена. В зал тотчас набились люди. Кто-то пытался пожимать нам руки. Нас спрашивали по-английски, не мы ли те иностранцы, что сбежали от похитителей. Видимо, слухи о нашем побеге разлетелись по всему Сомали. Несколько человек представились членами переходного правительства. Многие возбужденно говорили по телефону, докладывая нас знакомым и родственникам. «Тут вы в безопасности», — повторял администратор. Он предложил мне снять хиджаб, но я не решилась. Когда перед нами материализовался официант в форме, держащий на подносе две запотевшие бутылки Кока-Колы, мы с Найджелом молча таращили глаза, не осмеливаясь взять их. После полутора лет в неволе, когда каждый ваш шаг контролируется, первая встреча с независимостью может ошарашить. Мы отвыкли и боялись вести себя, как принято на Западе. «Аллаху Акбар!» — говорили мы в ответ на поздравление с освобождением. Иншалла Мы скоро поедем домой». Наконец администратор отвел нас в номера дальше по коридору. Видя страх и неуверенность на наших лицах, он все время повторял, что у него родственники в Америке, будто это должно было нас успокоить. Он дал нам... Чистые полотенца, мыло, зубные щетки и зубную пасту. Мне он принес пахнущее свежестью платье с цветочным рисунком, которое позаимствовал у жены. В номере я почувствовала себя пришелицей, впервые посетившей чужую планету. Над головой вращался вентилятор, на двуспальной кровати — Лежали две подушки, напротив стоял маленький телевизор. На окнах были шторы. Повернув дверной замок, я еще на всякий случай подперла дверь тумбочкой, в ванной. Я долго крутила краны, не веря, что из них течет настоящая вода. Когда я сняла серое платье, которое мне дали тюремщики всего несколько часов назад, и впервые за полтора года увидела себя в большом зеркале, Мне стала худо от увиденного. Плоти у меня не было. Был скелет, обтянутый истинно восковой кожей. Волосы, непривычно длинные, темные, сбились в колтуны. На лодыжках темнели, малиновые ссадины, оставшиеся после кандалов, я почти не узнавала себя. В душе я пустила самую горячую воду и принялась яростно тереть тело мочалкой. Я очень спешила, помня о том, что эта роскошь может в любой момент закончиться, а в сознании у меня шел бесконечный спор. «Не торопись!» Тут тебя никто не тронет, — уговаривал спокойный голос. «Не верю!» — возражала я. Потом ко мне пришел Найджел. Свежий, после душа, принаряженный. Мы сидели на кровати, и я безуспешно пыталась расчесать свои спутанные волосы. Администратор принес нам куриные сэндвичи, которые вначале смутили нас, как и Кока-Кола. Все вокруг было нам в диковинку. Неужели мы правда едем домой, и нас никто не преследует? Когда мой адзин закричал к вечерней молитве, и за дверью раздались торопливые шаги постояльцев, спешащих в бальный, он же молельный зал, мы хотели было из чувства самосохранения присоединиться к ним, но потом передумали и остались в номере. Тот факт, что мы сделали свой выбор и нас не наказали, сам по себе был чудом. Мы проговорили почти до самого утра. Спать не хотелось, мы шутили, что никогда в жизни не будем есть бананы и рыбные консервы. Найджел спрашивал, что они со мной делали, но я не была готова обсуждать эту тему. Впечатления были еще совсем свежи. С ним обращались лучше просто потому, что он мужчина. Найджелу не запрещали писать, читать и уж, конечно, не связывали. Прежде чем разойтись, мы включили телевизор и сразу попали на канал Пресс-ТВ, где я работала, когда жила в Багдаде. Тут нас поджидал очередной сюрприз. В новостях показывали сюжет о нашем освобождении. Наутро мы улетели из Сомали, проведя там 463 дня. Мы покинули это шикарное океанское побережье и город, который поначалу казался нам таким спокойным. В Найроби нас встречали представители канадского и австралийского посольств. Меня посадили в машину с канадскими флажками, торчащими из боковых зеркал. Найджел сел в такую же, но с австралийскими флажками, и мы по двое сирены помчались, в клинику университета Агахана. Первым человеком, которого я увидела при выходе из машины, была моя мама. Исхудавшая, но красивая. Я, кажется, впервые заметила, какая она красивая. Раньше я как-то не обращала внимания. Было такое чувство, что время сложилось вдвое, Вернув нас друг к другу, мы обнялись и разрыдались. Я уткнулась лицом в мамино плечо, она прижимала к себе мою голову и гладила меня по спине. Только теперь я по-настоящему почувствовала себя в безопасности, как дома. Все кончилось. «Ты молодец, ты выдержала», — говорила мне мама. В клинике нас с Найджелом определили в отдельной частной палаты. С ним были сестра и мать. Мой папа и моя подруга Келли Баркер также прилетели в Найроби. Келли, как оказалось, оказывала моей маме очень большую поддержку. Она приезжала из Калгари привозила еду, когда в дело вступила компания АКБ, Келли была официально включена в команду переговорщиков. Она принимала участие в скайп-совещаниях Джона Чейза и наших родных. В клинике меня встретили медсестры, врачи и женщина-психолог из Канады, специалист по психологическим травмам. У меня взяли кучу анализов, стали лечить от истощения и обезвоживания, подключили капельницы. Приходил дантист, чтобы осмотреть мои пострадавшие зубы. Первым делом я потребовала, чтобы меня подстригли. Меня бессили, отросшие патлы. Потом я попросила есть. Я так долго фантазировала на темы еды, Выбирала, что я съем сначала, что потом, и что я буду есть, когда совсем наемся. И вот настал тот день, когда мои фантазии готовы были осуществиться. Только теперь мне хотелось всего сразу, хотя врачи предупреждали, что это бесполезно и даже опасно. Когда медсестра принесла обеденное меню, я выбрала курицу, пасту, овощи, чипсы, фрукты, пирожные, пирог с начинкой из мороженого и стала ждать, обмирая от вожделения. Но, увы, мое тело не было готово усвоить хоть малую долю всего этого. Желудок восставал, и пища стремилась обратно. Однажды Келли притащила из шикарного супермаркета Целую сумку сыра разных сортов и шоколада Кэтбери. Я всегда обожала сыр и шоколад. Это моя слабость. Часто служила поводом для шуток, когда мы путешествовали в странах с влажным климатом, где выращивают и едят только рис, где такая пища — большая редкость. Теперь, в больнице, мы вспоминали это и смеялись. Но под конец я расплакалась. Я знала, что от сыра и шоколада мне станет только хуже. И это разочарование было лишь первым звоночком тех больших проблем, с которыми мне еще предстояло столкнуться. Я начинала понимать, что меня еще ждут последствия. Я была свободна, но далеко не в порядке. Первая неделя пролетела как в тумане, Напоминая постепенное пробуждение от ночного кошмара. Утром я открывала глаза и не могла поверить, что лежу на мягкой постели. Под головой у меня подушка. Рядом на тумбочке лежит расческа. Стоит ваза с цветами, и на соседней койке спит мама. Еще долго это казалось мне обманом. Мало-помалу я узнавала, чего стоило наше освобождение нашим родным, друзьям, знакомым и даже незнакомым людям. Наши семьи существовали в режиме круглосуточного самопожертвования. Общая сумма расходов превысила один миллион долларов. Помогали старые друзья, дальние родственники и незнакомцы. Папа и Перри Заложили свой дом, друзья-рестораторы в Калгари проводили кампании по сбору средств, а Роберт Дрейпер, журналист National Geographic, специально прилетал в Канаду, чтобы поучаствовать и написать материал. Совершенно незнакомые мне люди жертвовали в фонд нашего спасения по 10-20 долларов, а некоторые по нескольку десятков тысяч. Узнав об этом, я была потрясена. Через несколько дней я и Найджел получили радостные известия. Наши сомалийские товарищи, по несчастью которых мы считали погибшими, живы. Примерно в середине января, после пяти месяцев неволи, их ночью вывезли в Могадиша и отпустили на безлюдной рыночной площади. Я так и не узнала, что случилось с Махадом и Марвали, но Абди перебрался в Найроби и получил статус беженца. Оставаться в Магадишу он боялся, хотя его семья по-прежнему жила там, не имея средств для переезда. Абди искал работу в Найроби. Когда меня выписали из больницы, мы с родителями еще две недели провели в Найроби в доме канадского посла. И однажды утром в одной из местных гостиниц состоялась наша встреча. Обди совсем не изменился. Худой, симпатичный, кроткий. Таким я его и помнила. Мы обнялись и долго стояли, обнявшись. Он сказал, что ищет работу видеооператора, но пока безуспешный, показал мне фотографии своих детей, о которых очень скучал. Жизнь беженца в городе, где количество подобных ему исчисляется десятками тысяч, крайне трудна. Абди жаловался на здоровье, говорил, что после похищения он перестал спать по ночам и не может забыть голода, темноты побоев. Я тоже поделилась с ним некоторыми впечатлениями. Он сказал, что они с и Махадом очень тяжело переносили неволю, и он не представляет, как мы выжили, проведя в подобных условиях еще десять месяцев. Когда я призналась, что меня насиловали, он заплакал. Абди назвал меня сестрой. Я его братом. Нас объединяли не только прошлые невзгоды, но и желание в отношении будущего. Мы оба Хотели не только быть свободными, но и чувствовать себя свободными. Вскоре уехал Найджел. Он пришел попрощаться со мной в дом канадского посла. После больницы он еще неделю жил с родителями в гостинице, набираясь сил перед дорогой. Мы были бледны, худы, страдали от ночных кошмаров, но внешне начинали отдаленно напоминать нормальных людей. Я думала, что наша с Найджелом дружба продлится вечно, что мы всегда, как в те 15 месяцев, будем делиться друг с другом самым сокровенным. В некотором роде, как мне представлялось, мы всегда будем стоять у соседних окон и болтать обо всем, что приходит в голову, чтобы выжить. В первую ночь нашей свободы в Магадиша мы поклялись видеться как можно чаще и остаться близкими друзьями. Мы обсуждали, каково будет вернуться к прежней жизни, к людям, которые не понимают, что нам пришлось пережить. Мы сто раз признались друг другу в любви. Но уже в Найроби. Появились обстоятельства, которые способствовали нашему отдалению. Стресс и огромное финансовое бремя не лучшим образом сказались на отношениях между нашими семьями. Я и Найджел вернулись домой, и каждый сам по себе пытался осмыслить произошедшее и начать новую жизнь. Мы не подозревали, насколько это окажется трудным. В первые два месяца мы часто перезванивались по скайпу, писали друг другу электронные письма, но постепенно наше общение затухало. Мы с трудом подыскивали темы для разговоров. Мы стали другими людьми. Как бы ни было больно это признавать, но... Прежняя близость исчезла. Найджел написал книгу о своих злоключениях в Сомали и продолжил работать фотографом. Я желаю ему самого лучшего и всегда буду благодарна за его дружбу и поддержку на протяжении тех 15 месяцев. Я вернулась в Канаду незадолго до Рождества. Меня встречали... Папа, Перри, мои братья, бабушка и дедушка, тети, дяди и друзья. В собственной жизни я ощущала себя иностранкой. Мыслями я находилась еще на другом конце света. Меня мучило чувство вины перед родными, которым я принесла столько горя. И все-таки в окружении близких людей я была подлинно, абсолютно счастлива. Некоторое время я методично отмечала каждый час, каждый день, каждую неделю свободы, отделяющей меня от того времени, что я провела в неволе. Мне казалось естественным вести такую внутреннюю бухгалтерию, будто на счетах, пока одна часть не останется в прошлом, а большая сумма не перевесит и не станет настоящим. После Сомали я перестала воспринимать свободу как нечто само собой разумеющееся. Я теперь гораздо больше ценю самые мелкие удовольствия. Ломтик фрукта, прогулку в парке, возможность лишний раз обнять маму. Утром я просыпаюсь, чувствуя благодарность за все, что мне дали люди. От спасения меня и Найджела до помощи в восстановлении после Сомали. Я стараюсь выполнять данные себе обещания. Я, наконец, получила шанс посещать университет, окончив шестимесячные курсы по развитию международного лидерства в университете святого Франциска Хавьера в Новой Шотландии в 2010 году. Эту программу я выбрала в связи с другим своим обещанием, которое дала себе в темном доме. Найти способ отблагодарить женщину, бросившуюся мне на помощь и защищавшую меня тогда в мечети, когда мы с Найджелом бежали, от наших похитителей. Думая о Сомали, я вспоминаю ее. Я помню ее лицо, ее сбившийся платок, ее мокрые от слез глаза. Я так и не узнала ее имени. Я не знаю, жива она или умерла. Но этот курс в университете я посвятила ей. Это ради нее я основала некоммерческую организацию под названием Global Enrichment Foundation, которая поддерживает образование в Сомали. Пока я была заложницей, мне много раз приходило в голову, что если бы у мальчиков была возможность учиться в школе, если бы в их семьях женщины могли учиться, то война и религиозный экстремизм не представляли бы для них большого интереса. Global Enrichment Foundation сотрудничает с другими организациями, работающими в Сомали, которые занимаются самыми разными проблемами – от доставки продовольственной помощи до организации баскетбольных команд для девочек и предоставления полной четырехлетней стипендии 36-ти ярким, целеустремленным обучающимся в университете. Некоторые проекты Global Enrichment Foundation, например, финансирование начальной школы и строительство общественной библиотеки, осуществляются в лагере доктора Хавы Абди, куда мы с Найджелом направлялись в тот самый злосчастный день, когда нас похитили. Прошло около года однажды мне позвонили из оттавы агент службы национальной безопасности сообщил что в каком то сарае неподалеку от Магадиша найдена тетрадь с эмблемой юнисеф на обложке заштрихованной черным маркером внутри несколько исписанных страниц не знаю точно каким образом но тетрадь попала к канадским властям и для меня сделали Скан этих страниц. При взгляде на них меня пробила дрожь. Даже сегодня, стоит мне увидеть эти записи, я чувствую стоящее за ними отчаяние. Порой воспоминания о Сомали захлёстывают и угнетают меня, но в другие дни они почти не проявляются. Наверное, это навсегда. За четыре года мне довелось многое узнать о психологической травме, о том, как она влияет на тело и разум. Однажды, когда я сидела на лекции в Новой Шотландии, моя соседка съела банан и положила кожуру на стол рядом с моими тетрадями. Запах банановой кожуры подействовал на меня, как удар хлыстом. Я была в смятении. Перед глазами оживал эпизод, хранящийся в дальнем углу моей памяти. «Темный дом. Я, голодная и отчаявшаяся, нахожу на полу гнилую банановую кожуру и съедаю ее». Внезапно меня атаковали все прежние ощущения. Боль, голод, ужас. И я выбежала из аудитории и заперлась в туалете, не зная, где настоящее, где прошлое и не приснилась ли мне моя свобода. Потом я поняла, что в мире на каждом шагу попадается банановая кожура. Он полон вещей и явлений, которые могут мгновенно и без предупреждения отбросить меня в прошлое. Я боюсь темноты. Бывает, что я в ужасе просыпаюсь среди ночи, Из-за кошмара в закрытых помещениях, таких как лифт, я иногда начинаю задыхаться. Когда ко мне приближается незнакомый мужчина, я могу запаниковать и едва удерживаюсь от того, чтобы броситься прочь. Мое тело тоже хранит воспоминания. Лодыжки порой болят, точно от тяжести кандалов. Плечевые суставы ломит, словно руки у меня по-прежнему связаны. Бороться с последствиями травмы под силу не каждому, особенно в одиночку. Я, например, прошла специальный курс лечения. Со мной регулярно работали физиотерапевты, психологи, психиатры, диетологи. Специалисты по точному массажу и медитации, и все они мне по-своему помогли, как и общение с другими женщинами, пережившими сексуальное насилие. И все-таки бывают дни, когда я чувствую себя глубоко одинокой, наедине с тем, что мне довелось испытать и не приспособленной к нормальной жизни. У меня еще много желаний. Я хочу учиться, странствовать, помогать людям, найти свою любовь и, может быть, когда-нибудь иметь детей. Ну, а пока моя главная цель – восстановиться. Но я не сижу на одном месте. Я, как и прежде, ищу поддержки, новых впечатлений в путешествиях в горах Индии, в джунглях Южной Америки и в Африке, куда меня иногда заводят проекты фонда. Трудно, конечно, смириться с тем фактом, что похитители обогатились за наш счет. После освобождения я стала отслеживать подобные случаи, которые имеют место в Сомали, в Мали, в Афганистане, Нигерии, в Пакистане, повсюду. Я узнала, что правительства некоторых государств тайком выплачивают выкупы, другим удается освободить заложников путем дипломатии, третьи посылают военных. Многие, включая Канаду и США, занимают жесткую позицию отказываются платить деньги, ограничиваясь моральной поддержкой для родственников. Как сказал один чиновник Госдепа США в интервью New York Times Magazine, Если вы кормите медведей, то медведи и дальше будут приходить к вам в лагерь. А каково слышать это матери, отцу, мужу или жене, которые бессильны помочь своим близким? Я часто вспоминаю своих тюремщиков. Да и как их не вспоминать? Мои чувства по отношению к ним непросто измерить или зафиксировать, особенно с течением времени. Тут нужны бухгалтерские счеты. Ради собственного блага я делаю все, чтобы доля прощения и сочувствия преобладала над ненавистью, гневом, стыдом и жалостью к себе, без которых все-таки картина была бы неполной. Я понимаю, что мальчики и даже их главари есть продукт среды, Существование в условиях жестокой и нескончаемой бойни, которая терзает их страну уже двадцать лет. Я стараюсь простить их, людей, которые забрали у меня свободу, несмотря на то, что они делали ужасные вещи. Я также стараюсь простить себя за все, что пришлось вынести моим родным и близким. Прощение достигается нелегко. Иногда оно не более чем точка на горизонте. И пусть не всякий день мне удается приблизиться к нему, я не оставляю попыток, потому что не будь прощения, я не смогла бы продолжать свою жизнь. Одна из программ Global Enrichment Foundation посвящена обустройству образовательного центра для сомалийских беженок, живущих в Истли, беднейшем районе Найроби, известном как Маленький Магадиша. Центр посещают 75 студенток. Зимой 2012 года я провела там несколько недель. Я привезла им компьютеры и учебные пособия, Знакомилась с преподавателями и студентками, которые рассказывали, чему они хотят научиться на занятиях. В центре организованы курсы компьютерной грамотности и делопроизводства, производства, курсы первой медицинской помощи и юридические консультации по правам беженцев. Однажды мы собрались вчетвером в маленьком классе местного клуба, где вначале арендовали помещение. Я преподаватели Нелиус и Фария, и директор программ. Мы сидели под плакатами с буквами и изображениями фруктов, овощей, животных, цифр, соответствующими каждой букве, и выбирали название для нашего нового центра. Свои предложения мы писали на доске, и одно показалось нам привлекательнее остальных. Кто-то жирно обвел его мелом, решено было назвать наш центр «Раджо». В переводе на английский значит «надежда». А надежда, с чем мы все согласились, это самая лучшая вещь на свете.